Схватив меня за мой ковбойский пояс, лорд Сесил рывком поставил меня на ноги и сказал тоном уже более серьезным, «Я ставлю на карту будущее моей семьи, Джон, а ты свое собственное будущее. Если я останусь доволен твоими услугами, я порекомендую тебя моему старому другу, лорду». Фитцбэби, вот уж более 20 лет бедняга, ночами не спит, все думает, где бы раздобыть призрака для своего родового замка в окрестностях Дандии. Ты создан не для того, чтобы плесневеть на чердаке, а для того, чтобы время от времени, в решающую минуту, появляться в одном, то в другом замке, словом жить в замке, меня словно озарило жить. «В замке?» Я вдруг вспомнил предсказание колдуньи. Ни хозяин, ни гость, ни слуга, ни человек, ни ангел, ни животное. Так неужели эта жизнь в замке означала жизнь призрака? Лорд Сесил добавил с некоторой неохоты. но «Ну, поскольку с твоей помощью я получу сто тысяч фунтов стерлингов», новенький замок и памятную статую. Я возмещу тебе два шиллинга, шесть пенсов, которые ты заплатил Джеймсу в день твоего прихода в замок. Ничто меня к этому не обязывает, но я всегда ослыл человеком щедрым. Я встал и попросил дать мне оружие. Пора было с этим кончать. Слишком трудный клиент... Лорд Сесил спустился со мной на один этаж, успев убедиться, какой страшный скрип издают в полной тишине царящие вокруг мои слишком узкие сапоги. Я уж и не знал, как ступать, чтобы раньше времени не оповестить спящих о нашем приближении. Когда мы проходили через больную залу на втором этаже, лорд Сесил передал мне свою лампу, а меня решил понести дальше на руках. — Господи, какой же ты легкий, Джон! — прошептал он. — Да наверное, ничего не ел в кладовой. Отведал ли ты хоть индюшачьего паштета на старом портвейне, который готовит мистер из Бейгот? Да, ваша светлость, он великолепен. я обвил руками шею лорда Сейсила. Но лорд вдруг остановился и задумчиво уставился, на протолговатое возвышение, где стоял черный рояль. Казалось, он прислушивается к музыке прежних балов, оживляющей воспоминания о лучших временах. И, сдерживая волнение, лорд Сессил поделился со мной своими чувствами. В этом зале, Джон, вечером 1 августа 1885 года Я в первый раз заговорил с моей будущей женой, это было по окончании мазулки нет, кажется, коса эза». После мучительных колебаний я осмелился спросить ее, вам понравился фазан в тесте, и она находчиво ответила мне своим нежным и мелодичным голосом, да, он великолепен, она уже любила меня. Это чувствовалось в каждом употреблённом её эпитете. Вот и тут она стыдливо говорила о фазане, чтобы не говорить обо мне, ты понял? Когда твои руки обвелись вокруг моей шеи, и ты сказала паштете, он великолепен, это напомнило мне счастливейшую минуту моей жизни. Ах, моя дорогая Джорджина! — Воображаю, как она смеется там, где она сейчас, глядя, я держу на руках ковбоя, чтобы попытаться обеспечить преданное нашим дочерям. Лорд Сессил справился со своим волнением и, двинувшись дальше, опустил меня на пол дверей в комнату принца Альберта, а там он шепнул мне на ухо. — Я возвращаюсь в мой кабинет. — Подожди несколько минут, а потом открывай огонь. Я тогда мигом примчусь, чтобы отвлечь внимание твоей жертвы и поздравить ее с проявленным ею редким хладнокровием. Чтобы уговорить меня отправиться к мэтру Дарсноку, Уинстон тоже уверял, что прикроет мое отступление.